Глава четвертая. Далеко уходить нельзя. Каким бы разумным ни был жар, он все равно еще совсем малыш и нуждается в постоянном присмотре. Но и сидеть на месте тоже не выход. Кто знает, куда подевался Эдрин? Да еще и бабочки эти странные. Они, кстати, добрались вихрем до ручья, покружились еще немного над водой, поднимая во все стороны мириады сверкающих в лучах утреннего солнышка брызг, и резко разлетелись в стороны. Очень необычное явление. О таком я точно никогда не слышала. Надо бы потом разузнать об этом побольше. Наверняка тут замержено что-то магическое. Но не могут обычные насекомые так себя вести. Мысли о бабочках мгновенно вылетели из головы, когда со стороны ручья послышалась ругань, а из воды выбросился лорд Эдрин Драка, мокрый, всколокоченный и очень злой. Я было бросилась к нему, но остановилась на полпути. Вот еще бегать за ним я не собираюсь. Гордо выпрямила спину и сложила руки на груди в ожидании. Эдрин сам подошел ко мне, убрал с алба мокрые прядки. И отводя взгляд, проворчал: "Зачем вылезла из палатки? Я же сказал сидеть и не высовываться. Ну извини, когда палатку начало ветром трепать, не усидела, развивая руками, стараясь не смеяться. Он так забавно пыжился и пытался отжать мокрую насквозь одежду, бесполезное занятие на мой взгляд. С него текло ручьями и в туфлях хлюпала. Вот что значит лорд с подмоченной репутацией. Умора." В следующий раз, пожалуйста, выполняй мои указания. Магия драконьих гор не всегда так безобидна. Буркнул драка и пошлепал к палатке, хлюпая своими, уже не такими новыми и блестящими туфлями. — То есть это была еще безобидная магия? Что это вообще было? Ты что, угодил в центр этого вихря? Неужели бабочки могут переносить людей? — зачастила я вопросами, семеня за ним. — Лит, отстань, а! Прошепел Эдрин. Ну уж нет, рассказывай давай. Потребовало я, схватив его за мокрый рукав. Драка покосился на мою руку, потом перевел взгляд на грудь и нахмурился. Куда это он уставился? Аж прикрыться захотелось. Что с тобой случилось? Кивнула она слегка окровавленную и зодрённую рубашку. А, ерунда! Отмахнулась я с облегчением. Жар слегка перенервничал. Что значит ерунда? Воскликнул он. Лита, ты сама как ребенок. Это же дракон. Раны от их когтей заживают в разы медленнее обычных. Да ты кровью истечешь, если царапины не обработать. Ой, прошептала я, осматривая свою руку. Не знала. А почему по твоему их так бояться и в то же время жаждут заполучить? Драконье пламя может затушить только дракон или очень сильный маг огненной стихии. А когти и шипы взрослого дракона способны убить одной царапиной. И чему вас только учат в этом вашем институте бывших времен? покачал головой Эдрин. Ну что сами знают, тому и учат, проворчала я. Будто наши профессора виноваты, что почти все сведения о драконах утерены. Ой-ли, хмыкнул он. Охотники прекрасно знают все, что нужно, и ваши преподаватели наверняка тоже. Мы как раз дошли до места привала. Эдрин подхватил свою сумку и пошел за палатку, а я полезла внутрь проверить, как там наш дракончик. Жар сидел на покрывале и игрался со своим хвостиком, вернее, пытался до него дотянуться, но у малыша это никак не выходило из-за толстого пузика и тяжелой попы. Маленькие крылышки вздрагивали и топорщились каждый раз, когда Жар упускал хвостик и недовольно бил лапками по покрывалу. Какой он лапочка! Я буквально влюбилась в этого малыша. Не представляю, как отдам его матери. А о том, что может случиться, если мы не успеем ее найти, вообще думать страшно. «Лита, иди сюда! Нужно обработать твои царапины!» – позвал меня Эдрин. Я взглянула на себя и потянулась к рюкзаку. Сначала надо переодеться. Руку и плечо так и быть позволю полечить. А вот грудь и сама заживет. Оголяться перед драком я не собираюсь. Не успела я выудить из рюкзака запасную одежду, как в палатку заглянул Эдрин, полностью сухой и в чистой, безупречно отглаженной белой рубашке. Это уже начинает подбешивать. У него что? В сумке еще и прачка спрятана, которая выдает по требованию наглаженные сорочки и брюки с идеальными стрелками. Не спеши переодеваться, испачкаешься кровью, проговорил Драка, заметив сменную рубашку у меня в руках. Дай сначала царапины залечить. Да я осторожно переоденусь и рукав заверну, ответила, выдавив улыбку. У тебя пятна крови не только на руке, с намеком произнес он, уставившись на мою грудь. А там само заживет, проворчала, опустив взгляд. В том-то и дело, что не заживет. По крайней мере не так быстро, как ты думаешь. Раны будут кровоточить дней пять, даже самые не глубокие царапины. Ты же не хочешь постоянно ходить в окровавленной одежде, приподнял он бровь. Ну пустики. Попыталась утвердиться я, там и царапин то нет, так мелочь, кошки и те сильнее царапают. Послышалось рядом возмущенное, но такое неуклюжее, то ли рычание, то ли фырканье. Жар задрал мордочку и уставился на меня, ну очень возмущенно. Вот же мелкий воображало. Очевидно понял, что я сказала, и оскорбился. Надо же, дело его лапок так принизили, с кошачьими царапинами сравнили. «Вот даже Жар понимает, что ты преуменьшаешь его заслуги», посмеиваясь, проговорил Эдрин. «Не глупи, Лита, это необходимость. Считай, что я врач. Обещаю, постараюсь обойтись без лишних прикосновений и смотреть буду только одним глазом». «Очень смешно», пробурчала я, но рубашку отложила. «Нужно думать прежде всего о деле. Если Эдрин не обманывает и царапины от драконьих когтей действительно долго не заживают, Придется засунуть стеснительность куда подальше и чуть-чуть потерпеть. У меня не так много сменной одежды, чтобы всю ее испачкать в крови. Представляю выражение дедушкиного лица, если я заявлюсь к нему в окровавленной рубашке. Дедуля у меня крепкий, но лучше не рисковать. «Ладно, только давай быстро», – согласилась со вздохом. «Жар, доедать завтрак шустро». скомандовал Эдрин дракончику и отошел в сторону, удерживая полок. Малыш тут же подскочил, крутанулся на месте, как изорной щенок, подпрыгнул и выбежал из палатки. «Надо же, какой послушный! А меня так не слушается!» «Лита, я жду!» – напомнила себе лорд Драка. «Пришлось тоже поторапливаться. У Жара не так много времени, чтобы тратить его на раздумья и сомнения. Надо – значит надо!» Без такого энтузиазма, как у подопечного малыша, но я выбралась из палатки и опять слегка обалдела. На этот раз на траве было расстелено два покрывала. На одном стояли все те же тарелки с фруктами, ветчиной, сыром и хлебом. То есть Эдрин за каких-то пару минут, пока я наблюдала за резвящимся дракончиком, успел не только переодеться, но еще и завтрак нам организовать. А на втором небольшом походном покрывале стояла его сумка, какая-то пузатая бутылочка, небольшая плошка с чистой водой и бинты. Да как так-то? Не удержавшись, вопросила я. Что именно? Не возмутимо поинтересовался Драка, вытаскивая какую-то травинку из миски, которой уже припал жар, с аппетитом почмокивая недоеденным из-за бабочек завтраком. Ты что, владеешь магией времени? С прищуром спросила я. Если бы, усмехнулся он. Нет, Лита, я всего лишь умею делать необходимое настолько быстро, насколько это возможно. Угу. И рубашки себе гладишь молниеносно, едва слышно прошептала я себе под нос. Эдрин только хмыкнул, но промолчал, хотя наверняка услышал. Он вообще предпочитал отмалчиваться, особенно когда ему задают неудобные вопросы. И в чем-то я была с ним солидарна. «Расспрашивать про мое усыпление и ночную встречу с золотистым драконом точно не буду, хотя очень хочется, чего уж там. Но ведь про бабочек он мне расскажет». «Итак», – проговорила, усаживаясь на покрывало, «что там насчет бабочкового вихря?» «Рубашку снимай», – вместо ответа скомандовал он. «Так, значит, будем делать вид, что ничего не случилось? Так со мной этот номер не пройдет». Сложила руки на груди. И уставилась изпод лобья на устроившегося напротив лорда. Помочь? невозмутимо предложил он. Мне кажется, я имею право знать, что это было, отчеканила я. Как ни крути, а мы тут вдвоем путешествуем. Давай, договоримся так. Ты позволишь мне быстро обработать твои раны, а я отвечу на, скажем, на два твоих вопроса, предложил Эдрин с улыбкой. Пять. подалась я вперед. «Три». Неохотно пошел на уступки он. «Четыре». Тоже уступила я. «Два». Криво усмехнулся Драка, опять сбивая ставку. «Хорошо, сойдемся на трех». Надулась я. Вот же торгаш. Вроде приличный аристократ, а замашки, как у рыночного торговца. «Договорились», засмеялся Эдрин. «Снимай рубашку и поживее. Сама посмотри, кровь уже весь рукав пропитала». Я взглянула на себя и охнула. И правда, весь рукав, плечо и частично грудь были пропитаны кровью. А ведь такие мелкие царапины, ну разве что на плече одна поглубже соднит и чуть выше запястье тоже. Откуда столько крови-то? Только не паникуй, попросил Эдрин. Понимаю, может показаться, что все плохо. Но в действительности, если знать, что делать и вовремя обработать, царапины заживут за пару дней, а кровоточить и вовсе перестанут сразу. Рубашку я стянул из себя молниеносно. Тут уже не досмущение, да еще и гадкое, липкое ощущение крови на коже не добавляло оптимизма. Ну и Эдрин тоже хорош. Уставился на меня и замер. Неловко поправила прикрывающий грудь лиф, почувствовала стекающую с шеи тонкую струю крови. Жар же мне и в шею своими коготками впивался, и испуганно прошептала: "Все так плохо". Лорд драком отнёв головой, сглотнул, вымученно улыбнулся и ответил: "Нет, хорошо, даже очень". То есть лечиться не нужно? Обрадовалась я, потянувшись к рубашке, чтобы прикрыться. "Нет", резко ответил Эдрин, поймав меня за запястья. "Лечиться придется, иначе, к моему великому сожалению, никак". Сиди смирно, не шевелись. А дышать-то можно? Слегка езвительно спросила я. Смущение и волнение давали о себе знать, а как известно, лучшая защита – это нападение. Желательно не глубоко. Пробурчал он, хватая бинт и плешьку с водой. А потом началась настоящая пытка. Он обтирал мои грудь, шею, плечо и руку. Влажными бинтами промакивал сухими и смазывал царапины тягучей мазью из пузырного бутыля. Вода была холодной, руки лорда драка горячими, а мазь теплый, похожий на мед, но такой мягкий и приятный, и она тут же впитывалась, мгновенно закупоривая царапины и останавливая кровь. Мазь была явно магической, но и сам Эдрин, втирая ее, тоже использовал магию. Периодически его губы едва заметно шевелились, будто он мысленно проговаривал какие-то заклинания. Руку и плечо драка обработал довольно быстро. Складывалось такое впечатление, что ему не впервые лечить драконьей царапины. Кто его знает, может так и есть. А вот с шеей и грудью дело пошло медленнее. Эдрин то и дело сбивался, отстранялся, прикрывал глаза и начинал глубоко дышать. На груди, чуть ниже шеи, у меня было всего три царапины. но с ними он провозился дольше всего. Жар уже давно дарил свой завтрак и крутился вокруг нас, играясь с травой, своим недосягаемым хвостиком и бабочками. «А они точно безопасны!» покосилась я на порхающую вокруг красавицу с ярко-красными крылышками. «Да, не отвлекай!» буркнул Драка, едва ощутимыми касаниями нанося мазь на последнюю царапину, самую нижнюю на груди, почти у лифа. «Кстати, Оживилась я, чтобы хоть как-то отвлечься от волнующих легких прикосновений к тому, что посторонним мужчинам обычно лапать не дозволяется. «Ты мне должен три вопроса». «Должен. Я себе должен». «Памятник за стойкость поставить», – проворчал он, отстраняясь. «Все, можешь одеться». «Ну, с собой ты как-нибудь сам рассчитаешься», – сложила я руки на груди. «Царапины больше не кровили, и вообще чувствовала я себя отлично». «Девайся», – указал на палатку Драка, собирая оставшиеся бинты и мазь в сумку. «Задашь свои вопросы за завтраком, у нас мало времени». «Тут он прав, но от проспросов не отвертится». Ели мы быстро, но периодически отвлекаясь на Жара, который все норовил то куда-то убежать, то залезть в плетеную тарелку с хлебом, а то и вовсе пытался взорбраться к кому-нибудь из нас на колени. «Ну и да, я задавала вопросы. Договор есть договор». Драка должен мне три ответа. На первый вопрос про бабочек Эдрин ответил вполне конкретно. Оказывается, местные обитатели настолько пропитались природной магией этих земель, что на проявление другой магии могут реагировать несколько острее, чем следовало бы. А он, лорд Эдрин Драка, хоть и владелец троконьих гор. В быту пользуется магией иного рода, к примеру, вот сумку с собой взял необычную, понижающую магии пространство, и запамятовал и крашировать ее, чтобы не тревожить покой чувствительных местных обитателей, за что и поплатился. Бабочкам не понравилось, что он постоянно открывает свою сумку, от чего фон пространственной магии нарушает их спокойное пархание. Потоки перехлестнулись, и красавицы среагировали на все это вот таким необычным способом. Создали маленький торнадо вокруг виновника и беспокойства, и попытались унести его куда подальше. Если бы не препятствие на этот пути в виде ручья, они могли бы унести Эдрина за пределы его земель. Но он усвоил урок и экранировал сумку, так что больше бабочки бушевать не должны. Теория. То есть они будут так реагировать на любую чужеродную магию, уточнила я, задумавшись о том, что моё единственное средство защиты, то есть магические молнии, может привести к ещё большим проблемам, если придётся им воспользоваться. Нет, мотнул головой Эдрин. Бабочки среагировали именно на магию расширения пространства,、им、и мы так приходится постоянно подстраиваться под потоки воздуха. а из-за фона от сумки пространства начало слегка смещаться. Но другая магия может вызвать недовольство других местных обитателей, так? Постаралась добраться до истины я. Ну, в принципе, да. Но если быть осторожнее и экранировать остаточное поле от воздействия, то проблем не возникнет. Не переживай, я позабочусь, чтобы подобного не повторилось, пообещал Драка, отряхивая руки от крошек до еденного бутерброда. Тогда вот еще вопрос, начала я, помогая ему собрать тарелки. Но、ну、нет, Лита, мы договаривались на три ответа, засмеялся он. Вот именно, а я только про бабочек спросила, кивнула я. Ты задала три вопроса, вспомни, проговорил он, складывая тарелки и покрывала в сумку. Сначала про вихрь, потом про то, будут ли бабочки реагировать на любую магию. И третий вопрос: может ли магия вызвать агрессию других живущих здесь существ? Ты нечестно, воскликнула я. Это все относилось к одному вопросу про бабочек. Не кричи, Жара, напугаешь. Посоветовал Лорд Драконев измутимо. Было задано три вопроса, я ответил на них, мы в расчете. Ну ты, прошепела я, сжимая кулаки. Не советую кидаться молниями. «И коронировать их поле ты наверняка не умеешь», – улыбнулся он. «Сходи лучше к ручью, набери воды нам в дорогу, а я пока палатку соберу». Как же мне хотелось швырнуть в него той самой молнией или хотя бы побить кулаками от души. Но я взяла фляжки и пошла к ручью. Какой же он невыносимый, заносчивый, вредный и хитрый. Нет, человеком назвать драку у меня даже мысленно язык не поворачивался. Лис он. Может и дракон, но все равно увертливый, как лис. Малыш Жар увязался за мной и едва не свалился в ручей, засмотревшись на бликующую воду. В последний момент успела схватить вертля во дракончик и за хвост и вернуть на твердую почву. Однако, может, я как-то неосторожно схватила его или у маленьких дракончиков хвостик больное место. Не знаю, что пошло не так, но Жар запищал на всю округу и, извернувшись, Запнул меня своими маленькими острыми зубками за руку. Я тут же отпустила его и отскочила в сторону. А маленький дракончик испуганно посмотрел на меня, потом на мою руку, на которой остались следы от его зубов, опять пронзительно запищал и со всех лапах понесся к месту нашей стоянки. Я же так и не наполнив вторую фляжку, а первую закрывая на ходу, побежала за ним. Жар меня опередил. Подбежал к Эдрину, с разбегу забрался к нему на плечо, как цепкий котенок, и начал пищать и фыркать, будто что-то пытался объяснить. Что у вас опять стреслось? – спросила Драка, поглаживая малыша, чтобы он успокоился. Если бы я знала, – развела руками. Он чуть в воду не упал, я его за хвост вытащила, наверное, больно не на руках сделала, и он меня укусил, а потом совсем запаниковал и понесся к тебе. У маленьких драконов хвост какое-то особенное место. Эдрин сначала покосился на Жара на своем плече, потом посмотрел на мою укушенную руку и улыбнулся. А дракончик продолжал размахивать лапками и пищать. Возьми его на руки, посоветовал лорд драка. Он испугался, что мог навредить тебе укусом. Я взглянула на укушенную руку и тоже улыбнулась. Там и крови-то не было. Да вообще совсем не больно цапнул. Только сначала было слегка не комфортно, а теперь остались лишь следы зубов на коже. Какой заботливый у меня подопечный! Подошла, скинула слегка сопротивляющегося жара с плеча Эдрина и прижала к груди. Ну чего ты глупый? Это я виновата, что больно за хвостик тебя схватила. Ему не было больно, скорее всего, просто напугался от неожиданности, а потом запаниковал, потому что подумал, что опять навредил тебе. пояснил Эдрин. «Он все понимает и видел, как кровоточили царапины, которые остались от его когтей. А драконьи зубы не ядовиты, но Жар пока этого не знает. Будем вместе учиться, договорились, малыш?» Поглаживая дракончика, предложила я. И он кивнул. Опять, так осознанно и вдумчиво. Сначала посмотрел мне в глаза, а потом кивнул. «Какой же умный дракончик!» Пора выдвигаться, время играет против нас», – напомнил Эдрин. Он, кстати, уже собрал палатку и все остальное. И да, закинул мой рюкзак на плечи вместе со своей неподъемной сумкой. Я посмотрела на него, на Жара, опять на него и озвучила очевидное. «Этот непоседа больше не полезет в рюкзак». «Наверняка», – кивнул Драка, – «придется тебе нести его». А я понесу твои вещи. Даже интересно, что легче окажется по итогу, хмыкнула я. Поверь, я выбрал лучший вариант, подмигнул мне Эдрин. Но теперь Жар знает, что ты довольно хрупкая и не будет царапать тебя. Об этом можешь не переживать. Так что выдвигаемся. И он пошел к возвышающейся перед нами горе. Мы с Жаром переглянулись и последовали за ним. Дракончик был вполне доволен, восседая на моих руках, а я... Да не гадовало я, что значит я хрупкая? Да у меня за плечами с десяток походов. Я умею делать шелажи, ловить рыбу без магии и готовить ее потом тоже без магии, между прочим. И мои походные похлебки из минимального запаса продуктов ничем не хуже маминых супов, хотя мама у меня тот еще повар. А еще. Я и умею определять на глаз примерный возраст каменных отложений, легко различаю почву и, встретився нам какое-нибудь заброшенное поселение, без труда разберусь, как давно и кто именно там жил. Но все это оказалось бесполезно в путешествии по Драконьим горам, потому что сопровождает меня их хозяин, лорд Эдрин Драка, и только он один знает, какие магические законы тут царят. Хотя и он тоже, судя по всему, не все знает. Иначе не угодил бы в бабочковое торнадо. И о каком спокойстве может идти речь в такой ситуации? А если еще припомнить, что сам Драка, вполне возможно дракон из тех самых вымерших драконов оборотней, то и вовсе как-то неуютно становится. Но к моей груди жмется маленький горячий комочек мелоты, сопит и теребит пряди моих волос, тогда верчивая, посматривая на меня снизу вверх. Это перекрывает все страхи. Это, пожалуй, сводит на нет все сомнения и заставляет идти вперед все быстрее, потому что если мы не успеем, то ни я, ни лорд Драка никогда не простим себе. Мы обязаны спасти малыша Жаро. Почему? Да потому что иначе просто не может быть. Хотя бы в этом мы с Эдрином согласны. А остальное мелочи.